Глава восемнадцатая Злата фыркала, взбираясь на склон холма по широкой тропе. Время от времени посматривала на мощного заката, который шёл равномерно, несмотря на то, что нёс в седле князя, а потом издавала тихое ржание, будто жаловалась мне на усталость. Альгерт ехал с высоко поднятой головой, жаркий ветер трепал его длинные волосы. Но князь даже не щурился от солнца, будто ему было всё нипочём. Позади верхом ехала и охрана, вместе с которой находился лаврик. Дружинники старались держаться от нас на приличном расстоянии, не приближаясь, чтобы не мешать Альгерду вести со мной разговор. Мы остановились на вершине. С одной стороны виднелась часть залива и городская стена. С другой стороны с высоты открылся вид на поле, где на фоне зелёной травы желтели свежие насыпи курганов захоронений. Мы немного постояли на вершине, затем поехали дальше. Спустились, остановившись около одного из курганов. Здесь похоронен демиан Повернулась я к туману, и тот кивнул. Насыпь, огороженная по контуру большими булыжниками, вызвала дрожь, когда я представила, что находится внутри. Я спрыгнула с лошади и подошла, испытывая небывалую тревогу. Положила на захоронение разноцветный букет из больших ромашек пурпурного кипрея и нежных колокольчиков, которые собрала на поле. «Прости меня, если что-то не то сделала», — подумала, прикрыв глаза. А потом дотронулась до амулета, что вырезал для меня дым. Оберег слегка нагрелся, будто откликнулся, словно в нём осталась частичка души моего друга. Я вдруг вспомнила про его последнюю просьбу и повернулась к Альгерду. Он просил меня отвести его семье деньги У него есть мать и сестра. Они живут в селе Ясном, что возле Вельморога. Надеюсь, ты не откажешь мне в такой мелочи, когда мы приедем в столицу». Альгерт посмотрел на меня с неким удивлением. «Это может сделать любой из моих воинов. Но он просил именно меня. И меня защитил. Если бы не демиан возможно, мое тело лежало бы в этом кургане». Напомнила я о нападении. Князь слегка нахмурился. В любом случае его семья получит положенные Таллера, и даже больше. Я подумаю над твоими словами. Сегодня мы всё равно далеко от столицы. Я не сомневалась, что мне удастся его убедить, но сейчас не хотелось спорить и нарушать покой этого места. Альгерт отошёл, дав мне возможность проститься в одиночестве. А спустя некоторое время молча подал знак, что нам пора выдвигаться. По пути я вдруг поняла, что мне стало намного легче. Пропал груз, что держал сердце оковами и не давал дышать. И я даже иначе посмотрела на своё попаданство. Князь был учтив, он не приставал. Позволил мне ходить в мужской одежде. Он будто решил на время сделать паузу, чтобы дать привыкнуть к новому положению. «Я выполнил твою просьбу, Дана. Теперь твоя очередь отдавать долг». Улыбаясь во весь рот, напомнил он, как только мы вернулись во дворец. «Сейчас я проведу небольшое совещание, после чего тебя позовут». Я поблагодарила Альгерда и бросилась в свою комнату, вспоминая его величественный облик на холме. Князь вызывал во мне всё большей симпатии, ввергал в какой-то трепет, совмещающий страх и совершенно новый интерес. «Сударыня, вам только что принесли», — подбежали ко мне служанки, указывая на сундуки. Я открыла первый и достала целый ворох новых вещей среди которых обнаружились штаны, рубашки из тончайшего шёлка. «А платье-то? Платье где? Где Панёва? Где сорочки?» — причитали девушки. «Тут же только мужская одёжа». «Чай они в другом сундуке», — предположила одна из них. Мне честно было всё равно, но ради интереса я заглянула и в остальные. Там оказались расшитые пояса, лёгкий бархатистый плащ с бриллиантовой застёжкой. А самое главное — удобные кожаные сандалии, которые я тут же примерила. Они легли точно по ноге, будто сшитые специально для меня. Были и дорожные туфли, и накидка, похожая на то что я выбросила на днях. В третьем, правда, нашлись и платья, довольно красивые. Я даже залюбовалась, но надеть не решилась. Казалось, как только облачусь в такой наряд, сразу потеряю свою свободу, показав Альгерду слабость. Я и на обычной земле почти не носила платьев, предпочитала джинсы, рубашки и свободные свитера. Казалось, такая одежда компенсирует недостатки, например, маленькую грудь и узкие бёдра. А здесь привычка и вовсе пошла на пользу, позволив мне довольно долго притворяться парнем. Я выбрала для прогулки бриджи ниже колена и длинную рубашку. К ней красивый пояс. Он подчёркивал мою фигуру. Талия казалась более тонкой, А бюст зрительно приподнимался. А ещё немного распустила шнуровку на груди, чтобы приоткрыть шею и ключицы, на одной из которых теперь белел тонкий шрам. Не знаю почему, но даже в мужской одежде мне хотелось выглядеть привлекательной для князя. Волосы заплела в две низкие косы, оставив свободными пару прядей из завлекушек. Всё же иду на свидание с самим князем, тот вам не хухры-мухры. Я успела ещё немного перекусить, но вскоре меня позвали. На сей раз охрана проводила в парк, к той самой площадке, где мы стояли вчера. Альгирт уже ждал на месте. «Ну что, готово, Дана?» Подошёл он ко мне, как только заметил. Его взгляд волнующий скользнул вырез рубашки, бегло прошёлся по фигуре. Серые глаза прищурились. Он улыбнулся, и на щеках проявились сексуальные ямочки. Сам он выглядел чертовски привлекательно, прямо как в тот день, когда я увидела его впервые. Сегодня он не взял оружие, и я предполагала, мы просто прогуляемся вместе по парку. Охрана ушла, оставив нас вдвоём. «К чему именно готова?» — уточнила я, склонив голову на бок. «Покажу тебе свои южные владения», — загадочно ответил он. «Разве это не земля Антоника? Потом они всё равно достанутся нашему сыну. Ещё один из моих предков, первый хозяин кольца, великий Инигерд, который объединил княжество, завещал передавать трон лишь одному дракону, чтобы не допустить распада государства в результате распрей. Антоник, как истемит, выполняют роли моих наместников, хоть и носят титулы князей. Разве ты этого не знала? Я ведь уже говорила, что попала сюда из другого мира. Или ты до сих пор считаешь, что я всё придумала? Если тебе так хочется, моя лада, я готов согласиться на другой мир. Дерзко улыбнулся он, но я видела, не поверил. Впрочем, следующие слова это подтвердили. Кольцо богов никогда не приводило чужаков. Так может, это ошибка? нехидно усмехнулась я. Никакой ошибки быть не может, исключено. Ты и сама видишь, что нас тянет друг к другу а значит, нужно просто привыкнуть. Тебе нужно привыкнуть. Для женщин близость всегда сложнее, но ты быстро всему научишься. А если у меня уже был другой мужчина до тебя?» — выпалила я, внезапно подумав, что поубавлю пыл князя, если совру насчёт своей невинности. Вдруг передумает. Дракону наверняка нужна лишь девственница. Несколько мгновений он молчал, переваривая новую для него информацию. А я замерла в ожидании его реакции. Если это даже так золотинка, то всё пройдёт намного быстрее. В любом случае я не откажусь от тебя. Но почему-то мне кажется, что ты снова лжёшь. Я тяжело вздохнула и прекратила спор, пока он не надумал проверить прямо здесь и сейчас. Я уже не знала, как отвертеться от Альгерда. Да и хотела ли. «Надеюсь, тебе понравится полёт». «Что, мы полетим?» опешила я. Сердце быстро забилось, ладони вдруг вспотели. Вместе с этим во мне разгорался азарт, смешанный с любопытством. Я и правда хотела прокатиться верхом на драконе, ощутить лёгкость, посмотреть на город свысока. Когда ещё выдастся такая возможность? С другой стороны, это ведь не просто экстремальное развлечение, а Туман вовсе непослушная лошадка. Он опасен, чтобы я там для себя не решила Мало того, я не знаю до конца правила игры. Вдруг полёт на драконе меня к чему-то обяжет. Но я не смогла удержаться, увидев перевоплощение Альгерда так близко. Лишь вжалась в перила террасы, когда дракон повернул ко мне красивую большую голову. В его тёмных глазах я видела нечто загадочное, необъяснимое. А на морде теперь ясно различало ехидное выражение лица князя. Он ведь наверняка думал, что я испугаюсь и не полечу. Хотел проверить на смелость? Так вот, пусть знает, что я не останавливаюсь перед трудностями. Дракон склонил голову, подозвал меня к себе гортанным рыком. «Давай, жедана не смущайся», — услышала его мысль в своей голове. Даже не знаю, испугалась ли, мысленное общение вышло неожиданным, но не стало сюрпризом. Я внимательно посмотрела на ящера. «Скажи, что от меня требуется». «Просто забирайся на шею и держись покрепче». Я медленно подошла к дракону. Нет, я не боялась зверя, скорее опасалась, что огромное существо может ненароком задеть крылом или неудачно повернёт морду. Но туман замер и склонил голову, кося на меня большой глаз. Я не удержалась, погладила шкуру, ощутив под пальцами неожиданно тёплую поверхность чешуи. А потом схватилась за выступающий нарост и взобралась. «Приобретённые навыки верховой езды отлично послужили. Оказалось, залезть на дракона не намного сложнее, чем в седло. Думаю, что у тебя ещё появится возможность побывать на мне и в другой обстановке». Прозвучала саркастическая мысль, смутившая меня и вызвавшая жар на щеках. «Вот же озабоченный. Но я ведь и раньше знала, что он из себя представляет. Как бы не сложно, хоть и не сказать, что неприятно». Было осознавать, наше общение постепенно переходило в разряд разговоров из сна. Я даже баню вспомнила и схватилась за щёки, чтобы хоть как-то охладить пылающую кожу. Это же надо, только встретились, а уже лезут в голову глупые мысли. Но, кажется, дракон их не слышал. Туману передавалось лишь то, что я сама хотела ему транслировать. Я взялась за наросты покрепче и сообщила, что готова к полёту а потом с широко раскрытыми глазами лицезрело, как дракон расправляет крылья. Лёгкий, почти неощутимый толчок, и мы поднялись в воздух. Голова закружилась от непривычного ощущения. Я обращала внимание лишь на то, хорошо ли держусь. При этом опасалась даже смотреть вниз. Потом чуть-чуть повернула голову, бегло взглянув на панораму холмов под нами, и тут же переключившись на прежнее состояние. Ветер дул в лицо, но был тёплым и совсем не мешал. Тем более Альгерт не развивал большую скорость. Он парил над землёй, позволяя мне привыкнуть. Да и голова дракона частично прикрывала поток воздуха. Я осмелела лишь через несколько минут. Первый страх растворился в интересе. Пришла уверенность, что Альгерт не позволит мне упасть и поймает в случае чего. Как в тот день, когда он спас лекаря Данилу под мостом. «Теперь, зная, кто я такая, он тем более не позволит мне разбиться». Выпрямила спину и осмотрелась, заметив, что мы движемся над береговой линией озера. Мы давно покинули границы Ливандии и направлялись на восток. В те самые земли, которые при путешествии перепрыгнули порталом. Постепенно охватил восторг. Появилось необыкновенное чувство свободы от полёта, напоминающее разве что сон, в котором куда-то летишь. Наверное, каждый хоть раз летал во сне и знает это чувство. Именно его в тот момент я и ощущала. Туман будто понимал мой интерес, поэтому специально замедлялся, чтобы успела рассмотреть мелкие детали, а затем увеличивал скорость, и я восторженно визжала. Мы свернули к полям, сделав круг, пронеслись над сетью небольших речушек и ручьёв, а потом ушли высоко, в непроглядный туман облаков которые только издалека казались тёмными. Внутри хмарь больше напоминала бесконечный сиреневый кисель. Но вскоре мы вынырнули навстречу заходящему солнцу. Хоть это и было забавно, я слегка замёрзла и сильнее вцепилась в драконье тело. И стуча зубами, передала Альгерду мысль спуститься. Мы сели на берегу озера, залив которого уходило в лес под кроны вековых деревьев. И пока я дрожала, отогреваясь. Альгерд сменил облик на человеческий. Подошёл ко мне, накрыв плечи своим плащом. В серых глазах мелькнули озорные огоньки. Я с благодарностью закуталась в тяжёлый плащ, который сохранял запах Альгерда. Аромат хвои и гречишного мёда. «Думал, ты струсишь быстрее золотинка, а ты молодец, держалась до последнего», с улыбкой сказал он, приобняв за талию. «А если бы испугалась, что тогда? Вернулся бы обратно в город?» — усмехнулась я. «Возможно, вернулся бы», — уклончиво ответил он. «Но тогда ты бы никогда не увидела то, что я хочу тебе показать. И что же это такое? Идём». Потянул Альгерт меня за руку в сторону деревьев. Мы попали на деревянный мостик, что нависал над водой, протянутый между берегами. Шла я осторожно. С некоторых пор испытывала к подобным висячим конструкциям опасения. Но, похоже, мост был сделан добротно. Древесина нигде не сгнила и не потрескалась. Но что самое удивительное, с этого моста мы вскоре попали на другой. Над заливом под сенью деревьев протянулась целая сеть подобных сооружений. Под нами цвели белые кувшинки, которые словно звёзды выглядывали на фоне зелёной поверхности а по берегам сияли настоящие огоньки. Деревья становились всё причудливее, их переплетённые корни тянулись к воде щупальцами, а над озером стало подниматься испарение, делая это место ещё более таинственным. «Здесь невероятно красиво!» — воскликнула я, причём уже не в первый раз. «Рад, что тебе нравится. Я и сам давно не бывал в этом лесу». — раздался за спиной низкий голос Альгерда. «Но мы ведь не просто так прилетели. Куда мы идём?» — повернула я голову. Это изумрудный залив. Дальше начинается живой лес. Пешком в это место невозможно добраться. В основном озере у берегов есть опасное течение. На дне полно коряк и камней. А с другой стороны — непроходимые дебри. Сюда давно не ступала нога человека. «Тогда кто же построил все эти мосты?» — удивлённо спросила я, оглядываясь по сторонам. Будто там могли показаться местные обитатели. «Лесной народ. Ты ведь видишь разную нечисть и духов. Как ты догадался?» Альгерд пожал плечами. «У тебя есть дар. Обычные люди не всегда видят волшебных существ. Только если те сами хотят им показаться». Он оказался немногословен и пригласил меня идти дальше. Сеть висячих мостов закончилась, и мы наконец-то ступили на твёрдую поверхность берега, скрытого от постороннего глаза переплетением ветвей. Постепенно лес темнел, а цветы и огоньки становились всё ярче. Они фактически и освещали тропу, по которой мы шли. Я чувствовала дыхание леса. Ощущала всеми фибрами своей души магию, что окутывало всё видимое пространство. Будто мы попали в отдельный мирок. Здесь даже птицы не пели. И казалось, слышно, как дышит земля. Туман ступал практически бесшумно. Периодически оглядываясь на меня, не отстала ли. Я шла за ним, прислушиваясь к подозрительной тишине. Пока не услышала топот маленьких ножек, почти неуловимый. Будто за нами следили. Уже привыкнув ко всяким потусторонним существам, я не испугалась. Лишь приблизилась к Альгерду. Сегодня я не взяла свой талисман, но в присутствии князя он особо и не требовался. Все они так или иначе подчинялись туману, либо держались от него на расстоянии. Это я поняла давно. Лишь некоторые, вроде Варгина, вели неведомую мне игру. Я уже хотела спросить, когда мы придём на место, но Альгерд сам остановился. Привлёк меня к себе, осмотрелся. Зашептал что-то непонятное. Он кого-то призывал, им не оставалось лишь ждать, хотя кожа мурашками покрылась от происходящего. Лес оживал, шевелился, деревья потянули к нам ветви, а потом зашагали по поляне, словно 3D-анимации. Кроны трансформировались в шевелюры, корневища в ноги, а ветви быстро укорачивались и приобретали ладони, пальцы. Деревья преображались прямо на глазах, становились похожими на людей. Хотя и не полностью. Когда огромный дуб, что украшал край поляны, превратился в человека, я и вовсе обомлела. Теперь он походил на богатыря из легенд, с длинными тёмными волосами и роскошной бородой. Мускулистый, коренастый, ростом выше князя на голову, в светлой одежде свободного покроя. Он выделялся на фоне остальных полулюдей, и не трудно было догадаться, что он здесь главный. «Надо же, кого принесло в наши края!» — пробасил он, приблизившись к нам. «Сам Туман решил пожаловать. Лет сто не виделись. Похоже, это вовсе не было преувеличением». «Ты ведь сам молвил, чтобы я познакомил тебя со своей суженой Бизар. Наконец-то это свершилось. Кольцо привело её ко мне». От слов Альгерда я вздрогнула. Он вообще не сделал мне никакого предложения, но зато представлял другим как свою половинку. Бунтарка внутри меня до сих пор не могла с этим смириться. Хоть я и напоминала себе, что нужно немного потерпеть и всё наладится, я вообще не понимала, что князь ко мне чувствует. Лесной великан наклонился, рассматривая меня, будто диковинку. «Неужели дождался? И как зовут твоё сокровище?» «Дана». Чуть смутившись, представилась я. Древесный чудик заулыбался, обнажив на удивление ровные белые зубы. «А она довольно необычная. Я рад за тебя». «Мы ещё не прошли ритуал. Дана пока не готова», — пояснил Альгерт. «Ты к нам надолго?» «Как получится. Надо кое с кем увидеться». Я удивлённо рассматривала местных жителей, среди которых оказались мужчины и женщины, лесные духи. В основном стройные и гибкие, с тёмными или изумрудными глазами и зеленоватой кожей. Слухи о том, что сам правитель решил заглянуть в лес, разносились быстрее ветра. Казалось, даже птицы щебечут на свой лад, что всем нужно собираться на праздник. Вокруг поляны зажигалось всё больше волшебных цветов. Налетели и стаи светлячков, осветив приближающиеся сумерки. Показались маленькие весёлые нечистики шешки чем то похожие на лозовиков но более добродушные с лохматыми белыми волосами в мешковатых одеждах у мужчин на шеях висели ожерелья из желудей женщины же приукрасили свои прически венками из полевых цветов из ближайшего болота пришлепали оставляя за собой мокрый след на траве три зеленоволосые кикиморы ну и красотки худые словно жерди с длинными крючковатыми пальцами и перепонками на ногах и руках Одежда из-за едва прикрывала неприличные части их тел, демонстрируя голые ноги палки и выпирающие ребра. Их волосы свисали верёвками, но зато в них торчали белые кувшинки. Собирался настоящий лесной шабаш. Всё это многочисленное собрание потусторонних существ вызывало во мне опасения. Да ещё кикиморы принялись строить туман у глазки. Хоть и не решались подойти к нам близко, держались на расстоянии, Видимо, всем уже объявили, что дракон прилетел не один, а со своей половинкой. Для нас Альгердом принесли плетёные кресла. И когда мы уселись, туман склонился ко мне, поинтересовавшись, всё ли хорошо. «Всё в порядке», — чуть поюжилась я, затем спросила. «Мы останемся здесь на всю ночь?» «Как получится», — пожал плечами Альгерд, перекинув свою косу на бок. «Разве ты уже устала, Золотинка?» Нет, просто для меня это как-то необычно. Они все не люди. Ты привыкнешь. Они не такие плохие, какими иногда хотят казаться простому люду. Ты ведь специально привёл меня сюда? Хотел проверить мой дар или дело в обещании, которое ты дал Бизару? А ты весьма проницательно Но насчёт твоего дара я и так не сомневался. Что касается обещания, это связано с одной давней историей. Расскажешь? Спросила и тут же пожалела. Незачем показывать ему свой интерес. Но ведь любопытно, что за секреты у Альгерда с этим дубом. Альгерт выдержал паузу, словно обдумывал, стоит ли посвящать меня в подробности. Когда-то, давным-давно, эта часть леса не была закрытой и обособленной. Согласие с природой здесь жили несколько племён. Почти все дети рождались одарёнными и могли общаться с духами леса. Тогда грань яви ещё была довольно прочной, никто не защищал её магией. «Собираешься рассказать мне сказку?» «Вроде того», — загадочно улыбнулся князь. В одном из тех племён жила красавица по имени Лира, которой предстояла стать женой сына-вождя. Но случилось так, что в день свадьбы птица уронила кольцо к её ногам. «Это самое кольцо?» — подняла руку, когда до меня дошло, что Альгерт рассказывает вполне реальную историю. «Да». Лира спрятала его, и как только оказалась одна, сразу же надела. Не в силах противостоять магии. В этот момент дракон почувствовал зов кольца. Он прилетел за своей суженой, забрав её прямо во время церемонии. И тогда же них рассверепел». Он использовал всю магию рода, чтобы возыметь огромную силу и противостоять дракону. Собрал племя и пошёл на князя войной. Разразилась битва. Вот только Лира к той поре уже носила в своём чреве дитя от правителя. Во время боя княжну поранили. Она погибла на руках у мужа. Ему пришлось вспороть ей живот, чтобы спасти хотя бы дитя. Боги увидели это и разгневались. Они наказали главу племенем и его подданных, превратив в деревья. Всего несколько дней в году они становятся похожими на людей. Я заворожённо смотрела на Альгерда, который рассказывал столь мрачную, но интересную легенду. «Так все эти существа и есть то племя? А Бизар — бывший вождь?» Альгерд кисло улыбнулся. Безар тот самый, за кого проклято всё племя. Но он больше не человек. Вскоре после того грань яви нарушилась. Лишь в этом лесу, в тайных его гротах, произрастают кристаллы, которые заряжают магией для поддержания порядка. Но попасть в гроты невозможно без проводника, кого-то из местных. Другому моему предку удалось помириться с Бизаром. Его разум изменился, но неприязнь к драконам осталась. Ему постоянно чудится, что его невесту хочет забрать дракон. Лишь когда очередной правитель показывает, что кольцо уже нашло ему невесту, лесной вождь соглашается помогать. Я и раньше прилетал сюда. Мы общались, но, конечно, я не мог просить о большем. Выходит, Альгерт привёл меня сюда вовсе не развлечься, а потому что собирался наладить дипломатические отношения с лесным народцем. А говорил о свидании. Никакой он не романтик. И думает лишь о собственной выгоде. А я его ещё к этим мерзким кикиморам приревновала. Вот с ними пусть и остаётся. Альгерт не видел во мне личности и ничего не собирался менять. Я всего лишь ценная находка, которую можно использовать в своих целях. Игожусь только для того, чтобы рожать детей или, вот, например, стать ключом к неким кристаллам. Пока Альгерт увлёкся разговором с Бизарром, я поднялась из кресла и отошла к краю поляны, подальше от всего этого шабаша. Прислонилась спиной к стволу обычного дерева, прикрыла глаза. Хотелось бежать куда подальше, но и бежать здесь некуда, раз вокруг непроходимое чаще. «Я не смогу вернуться к людям без дракона. Придётся снова притворяться, что всё в порядке, играть из последних сил роль невесты». «Ты куда это сбежала, Золотинка?» Раздался низкий шёпот около уха. Я вздрогнула и открыла глаза, заметив рядом того, кого меньше всего хотела сейчас видеть. Хотя меня и тянуло к нему со страшной силой. «Просто отошла. Или нужно докладывать тебе о каждом своём шаге?» — огрызнулась я, встретившись взглядом с Альгердом. «Сдаётся, ты меня избегаешь. Я что-то сделал не так». Допытывался туман. Вот и как объяснить этому твердолобому, что мне нужно его внимание И я не хочу становиться предметом выяснения отношений. Ты сказал, что у нас свидание, а сам привёл меня сюда лишь для того, чтобы решить свои дела. Мне здесь совсем не нравится». Губы задрожали от обиды. «Я хотел сказать сразу, но не знал, как ты воспримешь. Иногда женщин лучше не спрашивать, что делать. Мне правда нужно было сюда попасть как можно скорее». «Из-за кристаллов?» «Из-за них тоже», — частично согласился туман. Он погладил мою щёку, а потом приблизился, оставив на губах короткий, но жаркий поцелуй. Я даже не поняла, как он начался и как прервался. Всё показалось кратким мгновением. И этот лес, эти светлячки. И жар на губах, от которого вдруг стало нечем дышать. Я определённо сумасшедшая. Или это место так погубно на меня влияет? «Давай ненадолго вернёмся. Обещаю, мы тут не задержимся. Ты прав, пойдём обратно». Выдохнула я, пытаясь унять дрожь, которая охватывала всё сильнее, будто я хотела продолжение поцелуя. Мы снова разместились на поляне. Местные обитатели подчевали нас медовой настойкой и цветочным нектаром, который здорово глушил аппетит. Нечисти становилось всё большим, Начались весёлые танцы, похожие на сумасшедшие, хаотичные движения. Но при этом они постепенно сливались в общий ритм. Странная музыка кружила голову похлеще напитка. И мне хотелось самой пуститься в пляс. Альгерт придвигался всё ближе, в его глазах мелькала одержимость. На губах застыла жестокая ухмылка. Но эта обстановка даже заводила. Мы одновременно поднялись, оказавшись друг напротив друга. Альгерт обхватил ладонями моё лицо и только прикоснулся к губам, как всё вдруг стихло. Звёздное и июльское небо закрыло чёрная тень. Музыка прекратилась. Я повернулась, удивлённо глядя на то, как нечисть прыснула в разные стороны. И даже древесные люди расступились и замерли, оставив свободную центральную часть поляны. Я рассмотрела лишь чьи-то крылья. Показалось, это очередной дракон прилетел, но я сильно ошиблась. Вспышка заставила на мгновение зажмуриться, и перед нами опустилась огромная птица с длинным клювом. Её гладкое оперение отражало синего ночи. Крылья достигали в размахе метра четыре. Даже когда птица их сложила, она казалась гигантской. Хотя до размеров дракона ей, конечно, было далеко. Птица Кук прилетела. Ветром донеслись перешёптывания лесных жителей. Альгерд казался невозмутимым и даже посерьёзнел. Я пришла в себя почти мгновенно и переглянулась с князем, не зная, чего ожидать дальше. «Не бойся, Дана, кук не опасно шепнул он мне и поднялся, чтобы поприветствовать гостью. Да уж, видно, эта монстра-пташка пользовалась уважением даже среди разношерстного лесного народца. Я не боялась, но всё же вид этого таинственного существа — вызывал во мне некое опасение. На её фоне даже зеленоволосые кикиморы казались безобидными профурсетками. Пока Альгерт говорил с птицей, Бизар тоже подошёл, за ним подтянулись белокурые берёзки и ивы, а следы мышешки Веселье постепенно возвращалось на эту залитую звёздным сиянием поляну, заполняя её песнопением, от которого у нормального человека леденела бы кровь. «Чем обязана племя Изумрудного залива твоему визиту?» — прослышала я в перерыве между песнями скрипучий голос птицы, которая чинно уселась в центре на траве. Она обращалась именно к князю. «Разве ветер ещё не донёс тебе радостную весть? Нашлась моя наречённая. Она здесь, со мной». Альгерт обернулся, отыскав меня взглядом, поманил к себе. Я неохотно подошла, уже не обращая внимания на остальных присутствующих. Это Дана. Именно она носит кольцо богов. Птица смерила меня пристальным взглядом, похожим на человеческий. «Откуда ты, дитя?» Я замешкалась. Разговаривать с птицей было как минимум странно. Хотя вот с котом таких проблем не возникало. К тому же я не знала, как ответить на её каверзные вопросы. Появилось предчувствие, что она видит меня насквозь. «Из-за пруда». Решила схитрить, потому как там я тоже жила некоторое время. Воцарилось молчание. Эта тварь рассматривала меня так, словно вот-вот клюнет своей мощной дюбкой прямо в лоб. Я инстинктивно прижалась к Альгерду в поисках защиты. Он ведь знал правду и мог ответить за меня, но не стал этого делать. И я не понимала, почему он сейчас молчит. «Она летавка». Свистом донёсся исходящий из груди птицы голос. «Что?» — вырвалось у меня. Я даже опешила и обернулась к князю, а он сжал вдруг мои руки в своих горячих ладонях. «Идём отсюда». Потянул меня к краю поляны. «Что случилось?» — не понимала я. Вслед нам понеслось слово, которое поймали на язык участники лесного шабаша. летавка «Невеста тумана» летавка смерть Чудилось, это повторяют все, кому не лень. Кто-то издевательски, кто-то с затаённым страхом. Звуки разносились по округе, а Альгерд злился. Его рука всё сильнее сжималась на моём запястье, в то время как мы удалялись через лес, прочь от сборища нечисти. Даже навесные мосты, пока мы по ним шагали, скрипели это слово. Или у меня уже начались галлюцинации. «Что это значит, скажи?» — потребовала я, когда мы остановились. «Неважно. Ты ведь сама хотела уйти отсюда. Так что приготовься, мы улетаем», — рыкнул он. Ничего не понимая, я отошла в сторону, предоставив Альгерду возможность стать драконом. Я чувствовала себя так, словно меня обвинили чёрт знает в чём. И Альгерт наверняка знал, что имела в виду Кук, но говорить не хотел. Впрочем, он и раньше не особо охотно делился со мной откровениями. Но я даже как-то расстроилась. Настроение совсем пропало. Сбежать бы из этого мифического дурдома. Но больше почему-то взволновало, что подумал обо мне туман. Не хотелось, чтобы между нами оставались недомолвки, ведь я говорила ему правду. Даже не помню, как оказалась на драконе, вцепившись в его шкуру и не глядя вокруг. Охватила растерянность, будто я, сама того не ведая, подставила князя. Ночной воздух охладил голову. Я слегка успокоилась, но вопросы всё равно не давали покоя. Мысли роились тучей насекомых, жужжали, заглушали всё хорошее, что случилось перед тем. На время я даже забыла о том, что волновало раньше. Мы остановились на той же террасе, откуда и покинули дворец. «Увидимся завтра», — кратко процедил князь, как только приобрёл человеческий облик. «Благодарю за вечер». Он кивнул подоспевшей охране и велел привести меня в комнату. Я не успела оглянуться, как Альгерт удалился в направлении здания. Шла я в полной задумчивости. Прибежали служанки, желая подготовить меня ко сну. Только какой сон после такого события? Конечно, я совсем не хотела спать, хотя в ванну принять не отказалась и даже немного перекусила. Не зная, сколько я вертелась вот так в кровати, мучаясь сомнениями, пока очередная идея не стала навязчивой. Я должна выяснить, что происходит, иначе покоя не видать. Неужели Альгерты правда на меня обиделся? Хотелось бы расставить все точки над «и» и разобраться, что именно вывело его из себя. Чуть увеличив свет в масляной лампе, я отыскала брюки и рубашку, обулась, встряхнула ещё влажные после водных процедур волосы и вышла из спальни. Куда ты? Привязались стражники, что дежурили неподалёку от моих апартаментов. Не велено оставлять тебя одну. Мне нужно к князю, так что можете проводить в его комнату. Улыбнулась я, стараясь держать себя в руках. Мужчины переглянулись, пожали плечами. Не было такого приказа. Вот там как раз и спросим. Князь может не оказаться на месте. Так нужно проверить, иначе завтра я доложу, что вы не позволили невесте пройти к государю. Использовала я последний аргумент. Я всё же добилась своего. Охрана провела меня по коридорам и залам, приведя в крыло, которое занимал Альгерт. Старший смены заглянул в комнату, доложив о моём приходе. Я не слышала, о чём именно они говорили. Только обдумывала свои вопросы. надеюсь что Альгерт согласится выслушать. «Заходи, княжа ждёт», — сообщил мне взводный. Задержав дыхание, я вошла в комнату воображая себе картину прошлого-будущего, которая ещё витала в моём подсознании.